Я ждал осуждения, показывая страшные разрушения и называя количество жертв. А он сравнил мои деяния с тем, что творили на земле абсолютные властители живой и неживой материи, боги. Истинная суть твоих поступков откроется не скоро. Большое видится лишь на расстоянии. Должен пройти не один десяток лет. Прежде чем станет ясно добро это или зло. Но я не вижу в твоих действиях ничего позорящего, Война. Теперь уважение и беспрекословное подчинение сквозят в каждом ответе меча, даже шутить иногда стесняться. Опять разговаривайте. Он к тебе сильно привязался, Саша. Вздохнув, киваю любимой. Лара понимает без слов, ведь она тоже ко мне привязалась очень сильно. Сияющая красотой и молодостью женщина с печальными глазами. Да, изменить взгляд на радостный удаётся всё реже. Есть вещи неподвластные даже Альфе. Наше время уходит, наполненное любовью, нежностью, счастьем. Оно теряет последнюю дни, в лучшем случае недели. Как подготовить родного человека к разлуке навсегда? Я не могу найти ответ. Легонько притянул к себе целую упругую щечку с милой ямочкой, одновременно щедро делясь любовью, вздывая добрую улыбку на прекрасном лице. Она очень красиво, элегантно. даже в полувоенном комбинезоне, сработанном нашими мастерами. На примерке забавно переживала, что становится похожей на толстенького медвежонка. Нет, талия осталась тонкой, легко угадывается высокая грудь, и тёплые брюки не испортили вид встроенных ножек. На поясе лары кабура с горюновым. Огнестрельным оружием вооружены все, кроме меня. это непоказатель недоверия. Используя мечи и свои возможности, могу уничтожить любого врага на дистанции безгляда. А вижу я теперь далеко. По мере приближения к цели, всё ощутимее становилась нарастающая концентрация паранормальных энергий, разлитых в пространстве. Кажется, начинают мерцать глаза. Саша нет, мне кажется, успокаиваю. Лара, я не трачу силы. Здесь место такое, насыщенное энергией, словно потоки идут отовсюду. Подключается начальник. Александр Владимирович, а какого они цвета? Я имею в виду по восприятию добро-зло. Белые. Это наша сила, русская. Они могут и убивать, но для нас свои. Через десяток километров замечаю направленные в небо лучи прожектора. Нет, из толщи земли исходит древняя могучая энергия. Невероятное место. По расчищенной мощной техникой дороге подъезжаем вплотную к городу. Вокруг Аркаима несколько раз прошёлся шнекоротор. От образовавшегося кольца расходятся широкие лыжные следы. В стороне Под белыми маскировочными сетями устроен полевой лагерь. Посмотрев на меня, Илья Юрьевич неодобрительно покачал головой. И как это теперь людям показывать, Александр Владимирович? Несколько безуспешных попыток погасить свечение озвучиваю гиток. Вариант А. Буду ходить так. узнаем, насколько крепки нервы у отобранных для проведения операции офицеров. Уточнение с явным интересом а вариант Б. Вы достанете из сумки очки, которые предусмотрительно подготовил Сергей Дмитриевич. Я не присутствовал в тот момент, когда учёный передавал данный предмет генералу полковнику, но вижу, как и то А шум сейчас думает начальник. С невесёлой усмешкой течаю на мысли. Да, хотя я не желаю этого, просто место особенное. Слишком много силы разлито вокруг. Извините, Илья Юрич. Он предпринимает ещё одну проверку. Отрицательно качаю головой. Относительно контрразведки мысль хороша только на первый взгляд. Я ведь буду читать не только врагов, но и своих. А вы уверены, что среди них все с чистой совестью и в правильности моей субъективной оценки? Похоже, игра понравилась. Что созидатачиваюсь, расширяю границы восприятия. Совершенно никаких усилий. Молчат и противоперегрузочные датчики. Я свой для волшебной энергии она щедро напитывает каждую клеточку тела шесть секретов четыре лыжных патруля с собаками три поста в лагере комендант спешит с докладом о обеспечении проведения операции на должном уровне только не хватает дизельного топлива для генератора но на складе ГСМ Ему клятворно пообещали прислать автоцистерну до вечера. Да, и ещё. Он придержал выдачу коньяка. Уже вслух Илья Юрьевич уточняет, хотят себе запасец сделать. Нет, опасаться они сдержанности офицеров спецназа, хотя глас нахленный и для командования положил, рассчитывает на излишки. Кто-то проговорился, что я не пью. Немедленно с охотничьим озатом в глазах оборачивается Константин. Прошу прощения, товарищ генерал-полковник. Начальник кивает. Александр Владимирович, будьте добры, слушаюсь, только пусть подойдёт поближе. Приятная неожиданность. Очки, точь-в-точь -точь мои из прошлой жизни. Любимая модель чёрного теха, даже замшевый чехолчик похож. Выходим из машины к встречающему подполковнику. Илья Юрьевич внимательно слушает обстоятельный доклад, непринуждённо уточняет, что с потребным количеством дизельного топлива для генератора. Ага, вызвала запинку. Ну, а теперь на закусь. Товарищ подполковник, почему не выполнено распоряжение выдачи коньяка? Бля, не оправданий, прервать жёсткое. Я отдаю себя отчёт в том, какие приказы подписываю. И собравные здесь боевые офицеры норму знают. Увесистая пауза. Ведать дебеда. Есть. И товарищ подполковник. Постарайтесь честно преодолеть свою любовь к хенности. Вкупе с презрительным взглядом Белогилез мистически доходчива. Вслед за панической мыслью образом носковос видит, ещё вслух прозвучало верно подданическое. Так точно, товарищ генерал-полковник.